Глава сороковая. Шалом Мажемели, раскурив сигару, принялся читать доклад и расшифровку допроса, присланную только что. Сегодня допрашивали капитана Старка и сержанта Дирмунда. Впрочем, для себя он всех представителей основной ветви называл проектом «Феникс-2». Первый «Феникс» был экспериментальным кораблем. Распечатка допроса оказалась очень большой, но, как он и ожидал, ничего существенного здесь не содержалось, и он принялся за просмотр доклада начальника тюрьмы здесь было уже интереснее. Из слов этого начинающего наркомана следовало, что Старк чуть ли не специально катается на кресле. «Но это же сумасшествие!» – подумал Мажемель. «Добровольно обрекать себя на такие мучения – бред! Хотя…» Что-то неприятное шевельнулось в голове первого заместителя директора КАИКа. По своей природной подозрительности он и тут заподозрил какую-то игру. «Чего же он добивается?» Слух произнес шалом, так как это иногда помогало ему думать. «Хочет таким образом сыровать допросы?» «Нет, слишком глупо. Тогда что?» Так и не придумав достойной версии, он сделал пометку, чтобы никого из флибустьеров, какие бы прегрешения они не совершили, не наказывали креслом. «А то чего доброго действительно испекут себе мозги, чтобы ничего нельзя было выудить», — улыбнулся Мажемель. «Что потом с ними растениями делать прикажете?» Все чаще он думал о том, правильно ли они поступили, заперев представителя основной ветви с перспективой на ликвидацию. Неразумнее ли было, как можно быстрее наладить с их правительством контакты? Ведь тогда они действительно получили бы все эти невероятные технологии, о которых рассказывают под воздействием сыворотки правды флибустеры. И угроза вторжения чужих не так уже велика. «Успеется!» – буркнул своим мыслям Шалом. «Просто немного подержим их. Ничего страшного не произойдет». Шолом собирался приступить к изучению расшифровки допроса сержанта, когда зазвенел зуммер селектора. Ну чего еще? Я работаю. Простите, сэр, ваша аудиенция настоятельно требует генерал Рэмплинг. Опять он. Пустите. Да, сэр. Первый заместитель даже не успел нацепить приветливую улыбку, как в кабинет ворвался генерал и воздев руки к потолку закричал: "Все пропало, все пропало, шеф!" после чего генерал без сил плюхнулся в кресло. После такого Мажемель, привыкший ко всему, не сразу пришел в себя. «Что случилось, Бенуа? Ответь толком!» «Это ужасно, сэр! На консканке один заключенные подняли бунт, но это не самое главное!» «А что же?» – вопросил Мажемель, хотя уже догадался, что могло случиться. «Побег, сэр! Они совершили побег!» «Но как, чёрт возьми, там стояла самая совершенная охранная система!» «Неизвестно, сэр!» «Ладно, как и почему это случилось, в настоящий момент не суть важно. Кто конкретно? Что с нашими подопечными?» Генерал сразу понял, о ком речь, но лишь пожал плечами. «Неизвестно, сэр, они настолько разрушили все системы, что определить количество сбежавших, а главное, кто именно сбежал, не представляется возможным. Допросить всех!» «Наши силы только что проникли на территорию». «Понятно. Да еще и на допросы уйдет куча времени, не говоря уже о наведении порядка. Проклятие!» Шалом посидел неподвижно в своем кресле с минуту, после чего спокойно произнес. «Мы, конечно, во всем разберемся. Сейчас главное поймать беглецов. Их преследуют?» «Да, сэр. Три полицейских катера». «Мало». «Поднимите все, что есть, стяните с соседних префектур, подключите флот, в конце концов». «Впрочем», – опомнился Мажемель, зная возможности генерала, А последним позабочусь я». «Да, сэр». «И еще, будем исходить из того, что сбежали именно наши подопечные. Куда они движутся?» «По последним данным, они направились в сторону системы КРАС». «Да, там легко затеряться, сплошная пустота», – одобрил Шалом решение беглецов, вспомнив звездную карту. «Но я думаю, что это отвлекающий маневр. Не стоит забывать, что они пришельцы, представители основной ветви». «Что вы имеете в виду, сэр?» – не понял генерал Рэмплинг. «Только то, что они очень сильно хотят попасть домой, а от системы КРАС расплюнуть добраться до границы аномальных зон». «Вы хотите, чтобы мы взяли под контроль всю аномальную зону, сэр? Но это невозможно. Не хватит никаких сил. Что за глупости вы огородите, генерал? Никто не просит брать под контроль аномальные зоны». Разозлился Мажемель. Нужно лишь перекрыть доступ к червячным дырам. Их не так уж много. Попросите ученых уточнить их количество и координаты. Хватит подвалинкора на один такой туннель. Но это задача для флота. От вас же требуется растянуть своеобразную сеть из полицейских кораблей между красом и аномальными зонами, чтобы попробовать поймать беглецов еще на подходе. Вот и все. Вам понятна поставленная задача, генерал Рэмплинг? Да, сэр. «Разрешите идти выполнять?» «Не идти, а бежать!» «Да, сэр». Генерал действительно бегом покинул кабинет первого заместителя. «Идиот!» Айда Феникс! Айда да, сын, Покачал головой Мажемель. Он и чего-то думал, что запущенная махина не сможет его поймать. Раз уж он от дедушки с бабушкой ушел, то и от остальных подавно уйдет!» С неожиданной веселостью подумал Шалом. Впрочем, руки никак нельзя было опускать. Наоборот, нужно было работать с утроенной энергией, подключать все возможные средства. И Мажемель поднял трубку, чтобы связаться со своим начальником, директором КЭК Андропенковым, и доложить о случившемся. По голове, конечно, не погладит и уж, конечно, не станет утешать, но вдвоем они в десять раз быстрее запустят все силы, чем если бы Шалом делал это один.